Они проносились уже над строем подлодок. За время борьбы подлодки сблизились, и интервалы между центральными судами сократились до п я т и метров. «Довести ход до одной сотой», — распорядился Скворешня. Все трое сразу почти остановились на месте и повисли над подлодками. Скворешня продолжал. «Слухайте, хлопцы». — А т о если устроить этим явно враждебным подлодкам маленькую ответную диверсию? — Вы видите, как они сжимают строй в дугу? — спрошу капитана. — Товарищ командир! — Слушаю, товарищ с к в о р е ш н и к Не разрешите ли вы нам, прежде чем Рах нападет на нас, попытаться вывести из строя три его подлодки? — Каким образом?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 «Но я не хочу первым начинать враждебное действие. Пусть это делают они. Возвращайтесь!» «Есть возвращаться!» «На двух десятых вперед!» — скомандовал с к в о р е ш н ы й Марату и Павлику. Они медленно, словно нехотя, вынеслись вперед, опустившись к подлодкам, чтобы еще раз внимательно осмотреть их, и затем поплыли к острову.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 Все новые и новые тени выносились из темноты позади. «Вниз!» — скомандовал с к в о р е ш н я Все трое мгновенно выполнили приказ и, переложив рули, изогнувшись в дугу, стремительно юркнули в глубины. Из в с ё увеличивавшейся стаи отделилось несколько этих странных тел и, наклонив головы, последовало за ними. Остальные, мелькнув на концах лучей, пронеслись дальше по прямой. «Вверх!» — торопливо прозвучала новая команда с к в о р е ш н и Почти немедленно преследователи также изменили курс, все больше приближаясь к друзьям. «Магнитные торпеды!» — воскликнул пораженный с к в о р е ш н ы й и скомандовал. «Три десятых вперед! На прямой!» Торпеды неслись теперь за ними, не отставая, но и не приближаясь.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 Поворот по горизонтали на 180 в градусов. Широко развернувшись на повороте, все понеслись назад, по-прежнему на трех десятых хода. Торпеды автоматически, а на взгляд усмехавшегося с к в о р е ш н и даже покорно повторили маневр. — Разделиться, — продолжал командовать с к в о р е ш н я направо и налево от меня, держать интервал в пятьдесят метров. Стайка торпед также разъединилась. За с к в о р е ш н е й оказалось три торпеды, за Маратом 2, за Павликом одна. В темных сумерках в о д впереди показался строй подлодок.